Глава девятая. Могучий голос Калики вторгся в их мир, словно брошенный с размаху топор на стол с дорогой посудой. А где это мой посох, сэр Томас? Ты никуда его не задевал? Рубки и черепки со звоном падали на землю и исчезали, как легкий дымок. Яроса вздохом отступил на шаг. Они находились на берегу речушки. Солнце нагревало головы. Волосы Томаса уже почти просохли. Кусты затрещали. За ветвями показалась отвратительная фигура. Неприятный голос проревел: "Напились, а позавтракаем, если удастся, по дороге". Томас отступил на шаг, споткнулся о доспех. Яра обогнула кусты с другой стороны и исчезла. Калико продрался сквозь кусты, через плечо уже повесил мешок с жалкими пожитками. Зелёные глаза подозрительно обшарили лицо молодого рыцаря. "Спишь, что ли, как конь?" Одевай своё железо, надо идти. Мне нужен конь, сказал Томас с усилием. В таких доспехах пеши мы не ходят. Зазорно было огородному, просто тяжело, сёркалика. В зелёных глазах промелькнула искорка сочувствия, но голос оставался холодным и неприятным. У каждого своя ноша. Олег прошёл вдоль берега, остановился на пригорке, обозревая окрестности. Томас торопливо оделся, догнал Он чувствовал себя так, будто его окунули в прорубь. Яра появилась с заплечным мешком, быстрая и решительная. С Томасом избегала встречаться взглядом, быстро пошла вперёд. Я здесь бывала однажды, Олег покачал головой. Во сне? А хотелось. Теперь Томас смотрел недоверчиво. Олег заметил, усмехнулся. Когда-то отыграс хвастался на пиру у князя Киевского, что он где всех купит, такой богатый. Князь разгневался и велёз запереть его в погреб. Пришлось его жонке Маряне путятишни, переодевшись мужиком, ехать воручать своего дурня. Но ну, побила княжских дружинников в борьбе, в стрельбе из лука конной скачки, а вместо Дани взяла пленника из погреба, чтобы, значит, развлекал её и тешил в дороге. Есть женщины в русских селениях, Томас. Наверное, есть, согласился Томас, посмотрел на Яру. Жаль не встречал ещё. "Сколько спросил Яру. Эта Марьяна Путятишна не в этих краях охотилась?" Яра ответила неприязненно. С ума сдвинулся отшельник. "Пусти либо ту бабищу. Там земли князя Тмутараканского. Гробы и люди", посетовал Олег. "Похочется разведичи убудет. Дичи не жаль, а лазутчиков да разведчиков здесь не жалуют. Их нигде не жалуют", пробормотал Олег. "А зря. Как бы ещё узнавали, где что деется?" В затерянной среди дремучего леса избушке трое мужчин сидели у очага, смотрели не в плещущие языки пламени, как часто сидят подле огня мужчины, а в огромное блюдо, что лежало на полу: расписные цветы по ободу, диковинные птицы, рисунок прост. Трое собравшихся лишь одаривали пренебрежительным взглядом, видали работы мастеров непростого люда. А вот странная матовая поверхность заставляла морщины на лбу всбираться одна на другую. Простой мужик сделал, и в то же время уже не простой. Как же просыпается в человеке эта искра, о которой упорно говорил великий изгой? Это капли огненной крови их древнего бога рода. Творитель один, а тот, кто в состоянии придумать что-то ещё, по словам изгоя, становится вровень с самим родом. богом богов, творцом всего сущего, и его по праву называют сотворителем. Самая опасная ересь, ибо человек всего лишь раб, это надо вдавливать в мозги и души. Ладно, сказал наконец старший. Мы сами творцы целого мира. Цивилизацию творим, целые народы из грязи до дикости тащим. А что где-то в глуши придумало нечто новое по мелочи? Да, но как придумано? вздохнул другой. Просто Наши умельцы, если бы такое и удалось им, то это была бы целая гора из дорогих зеркал, старой бронзы, золотой и редких камней. Третий покачал головой. А как отдал? За ковш хмельного вина упьётся и изгинет, как пёс под заборный. Что за народ? Что за народ? А русичи говоришь? Старший потемнел. Он был молодым послушником, когда на совете решалось, быть или не быть новому народу. Тогда они проиграли, и в стаиной семерке кто-то вовсе погиб. Такие ходили слухи. Новый народ теперь топчет землю, строит города, но еще больше пьет, дерется, спит до да чешется. А ежели сотворит что невиданное, то тут же и загубит так гадко, что и придумать трудно. Показывай, сказал он резко, как работает. Трой достал из сумки крупное красное яблоко, поднес к рту, затем, словно опомнившись, С озорной усмешкой положил на блюдо. Яблоко покатилось, стукнулось, должно бы замереть, но покатилось по кругу. За ним оставался бледный размытый след. Мелькнули красные искры, вроде бы что-то пробежало. Двое всматривались пристально, сдвинули головы, пытаясь рассмотреть в дымной, быстро исчезающей дорожке изображение. Третий наблюдал с озорной усмешкой. Когда двое старших уже утомились, легонько толкнул яблоко. Оно пошло поперёк, оставляя всю ту же дорожку. Несколько раз пробежало по блюду, заполнило серебристым туманом. В глубине начало проступать чёткое изображение. Старший метнул на младшего огненный взгляд. Всё забавы тебе, а управлять им как-то можно? Нет ничего проще. Он наклонился, смыриваясь в блюдо. Пробежали синие полосы, медленно проступила зелёная. Вырисовывался лес. На поле они сидели у костра трое: крепкий молодой мужчина с красивым мужественным лицом, сгорбленный, словно в печали мужик средних лет, а по ту сторону костра чтопало платье молодая женщина. За их спинами блестели разобранные доспехи, меч, небольшой щит, спучивались два мешка. На огне жарился на вертеле заяц. Молодой мужчина время от времени переворачивал добычу. Можно было рассмотреть могучие мускулы Двигался он с ленивой грацией. Тени в глазах смотрели остро. Старший ощутил холодок. Он не любил таких людей. Говорят мало, поступают быстро и круто, нетерпимы к себе и к другим. С ними не договоришься, нельзя пойти на компромисс, сделку. Они? Да, этот, что истекает слюной, и есть тот рыцарь, которого велено остановить. А простолюдина женщина? Младший отмахнулся. Калик пристал по дороге. Знают местные дороги, потому и вытерпят. Женщину спасли от половцев. Постараются избавиться побыстрее, понятно. Калик отстанет, когда доберутся до его мест. Да разве он или женщина помеха? Я просто всё хочу знать, оборвал старший раздражённо. Почему не могли их просто устранить? Пробовали? И что же? От наших отрядов, посланных на перехват, остались только пятна. Мокрые, наоборот, сухие и горячие. Кто-то или что-то уничтожал их раньше, чем эти трое замечали засады. Они и сейчас, похоже, не ведают, что за ними охотятся. Второй нахмурился, сказал предостерегающе: «У них пытались отнять то, что они несут, еще в Константинополе, а они все еще не ведают. Они полагают, что уже расправились со всеми. Тогда они должны знать, что поразили самих тайных. А могут ли они знать такое?» Младший развел руками. Слишком многое мы не знаем. Похоже, им просто повезло. Я бы на это не ставил. Я бы вел себя так, будто передо мной самые серьезные противники. Полянка приблизилась. Рыцарь снял зайца, разломил. Облочка душистого пара на миг затуманила изображение. Трое словно ощутили аромат душистого мяса. А у костра уже ели быстро и весело, как едят здоровые люди после целого дня трудной работы. Данил с удивлённый голос рыцаря. Вроде у нас соли не было. Как ты сделал, сэр Калико? Залой посыпал. Хм, запомню. В следующем походе против сарацин применишь. Было видно, как на чистое лицо рыцаря набежала тень. Он задумался, в зубах застыл крупный кусок мяса. Проглотил, наконец сказал: "Я бы пошёл в святое дело, но и брак освящается церковью". А меня он как раз и ждет. Чистая дева на балконе, сэр Калика. Если я донесу чашу, а я ее все-таки донесу, то я могу сказать с чистой совестью: Господи, я сделал все, что в моих силах. Кто может, пусть сделает больше, а мне предстоит трудный путь в семью. Старший сказал в полголоса. Глаза не отрывались от чистого лица рыцаря. А какой чаша он говорит? Почему так важно ее донести? Мастер он несёт эту чашу из Иерусалима. Тихо. На поляне у костра видно было, как женщина метнула острый как нож взгляд в спину рыцарю. Колика снял языком капли жира с ладони. Ладно, утро-вечеру мудренее. Завтра выйдем к реке, а как на ту сторону, я ещё не знаю. Переправа далеко справа, а слева вовсе за сотню верст. Цвет постепенно темнел. Видно было только яркое пятно костра. Старший кивнул с мрачным удовлетворением. "Переправа, хорошо поможем". Младший снял яблоко, сунул блюдо в мешок. Они сели за стол, когда второй сказал задумчиво: "Что-то странное с этим Каликой. Я наблюдаю за этими местами давно. Переправа была уничтожена лет 100 тому, ещё печенегами. С тех пор никто о ней не слыхивал". "Давно он в этих краях не бывал", сказал младший без участия. Затем он молк на полуслове. Глаза его полезли на лоб. Полночка Олег толкнул рыцаря. Тот вскочил, осторожный, ладонь на рукояти меча, сразу вперил взгляд в тьму, будь ты не спал. Все тихо. Успокоил Олег. Не забывай подбрасывать хворост. Мелкий, прогорает быстро. Он улегся, накрыл голову волчьей шкурой. Женщина мирно спала по ту сторону костра. Её пухлые губы чуть приоткрылись, на лице было удивлённое обиженное выражение. Томас отвернулся поспешно, показалось, что подглядывает, а это недостойно добродетельным воинам Христовым. Томас сел спиной к огню. Только безумец садится на страже к огню лицом, смотривался и всслушивался. Ночь на редкость тихая. Звёзды по северному мелкие, но острые, как осколки стекла, а на востоке уже светлеет полоска. Нелёгкие крест возложила на него судьба. Волосы на затылке шевельнулись. В тёплой и тихой ночи словно невидимое крыло холода коснулось его с головы до ног. Коснулось и пропало, но ощущение тревоги осталось. А он привык доверять своим ощущениям. Кто не доверял, уже не вернулся из великого похода за освобождение гроба Господня. В небе пронеслась хвостатая искорка. Томос перекрестился, проводил настороженным взглядом. Когда звездочка падает, кто-то умер, как говорят. Но сейчас отдал Богу душу не меньше, чем король, а то даже император. Востатая звезда пронеслась через пол неба, разрослась, за ней потянулся сноп искр. Томас углядел даже черное тело с растопыренными крыльями. Земля дрогнула от тяжкого удара. Сотни шагов взметнулся сноп пламени, прогремел натужный рев. Ревл могучий зверь, не молодой, раздражённый. В рёве слышалась угрюмая мощь и беспощадность. Томас положил обнажённый меч на колени. Калик опрокинулся на спину, сказал сонно: "Не спишь? Заснёшь тут. Добро". Он засопел, повернулся на бок и попытался натянуть несуществующее одеяло. Женщина спала беспробудно, лицо выглядело очень юным и беззащитным. За лесом снова полыхнуло огнём. Багровые отблески упали на её лицо. Томас осторожно накрыл её своим плащом. Дракон взлетел. Видно было, как распростёр крылья над лесом. Сноп огня вырвался из пасти. Томас наконец рассмотрел, что навстречу дракону стремительно двигается розовое пятно. Дракон был на половине пути к нему, когда оно превратилось в блестящее облако. "Присвитая дева", взмолился Томас. "Кто с кем дерётся?" Облако приняло форму гигантского раскаленного копья. Дракон в последний миг метнулся в сторону, но докнул жаром, вывернув шею. Хвост копья заискрился и рассыпался. Тут же копье обратилось в огромного зверя из огня и молний, метнулись один к другому навстречу, шибялись в треске молнии и грохоте, от которого задрожала земля. Сэр Калика, сэр Калика. Волх с неудовольствием приоткрыл один глаз. Опять не спится? В зеркалика, посмотри, как дерутся. Эх, ненавидь. Всё время кто-то с кем-то бьётся. Радуйся, что бьют не тебя. То-то и странно. Мы рядом окадаются друг на друга. Вот и смотри, зато не заснёшь. Дракон ревел, рвал когтями волшебного зверя. Тот неустанно менял форму, однако дракон как-то удерживал, хватал пастью. Молнии полыхали так часто, что видно было только непрерывный, трепещущий, как крылья бабочки, свет. Женщина наконец проснулась. Глаза были как два блюдца. Что это? Морды друг другу бьют. За что? Церка лик их считает, наши мешки делят. Она смотрела непонимающе. Одна огненная стрела вонзилась в землю уже в десятке шагов. Противники взмыли выше. Намик исчезли за невидимыми в ночи тучами. Грохот стал глуше. Молнии блистали тёмно-багровые, раскаляя и поджигая облака. Сверху накатило тёплое волна, и их обдало запахом палёной шерсти. Томас с завистью покосился на Калику. Никогда не понять мне отшельников. Страшатся нарушить какой-либо ритуал, а на такую драку даже не повёл глазом. Может быть, ему грешно смотреть? Смотреть и не вмешиваться это не хорошо. Так нас учили в детстве. Томас с удивлением покосился на девушку. Во что? Тоже в пещерах учили? У нас в просвещённой Европе даже короли не умеют читать и писать. Просвещённый? Ну, верой просвещённый. Это важнее, чем уметь складывать закорючки в слова. А царкалико, я думаю, не просыпается нарочно. По твоим словам, ему надо быть на чьей-то стороне. А он, судя по всему, и сам не знает, кто и за что дерётся. Лунный свет падал на её лицо. Глаза казались тёмными впадинами, кожа неестественно бледной. Вся она показалась рыцарю непривычно тонкой, совсем не той сильной и уверенной поленицей, какой видел её всегда. Я вообще боюсь темноты, призналась она, вздрогнув. Такой, ответил он искренне. Я тоже. И тучи падали с рёвом, скрежетом, и в вспышках молний дракона его противник, что начал расплываться туманом и исчезать, уже едва заметный, светящийся дымкой, опустился за лесом, и вдруг там возникла тёмная мрачная гора, а на горе вырисовывался на всё более светлеющем небе замок с зубчатыми башнями, перекидными мостами, окружённый высокой стеной. Дракон поднялся в воздух выше, кинулся на замок как падающая лавина. Томас зажмурился и сжался в комок, когда дракон ударился грудью о замок. Земля затряслась, по коже донёсся густой гул, будто ударили в гигантский колокол. Томас видел, как дракон, будучи почти вровень с замком, перегнулся через стену, хватал страшной пастью башню. Вдруг замок озарился светом, будто там лишь сейчас проснулись. Дракон яростно взревел, сшиб вторую башню. Но свет слепил ижог, дракон ревел от боли и ярости. Земля тряслась, воздух стал сухим и горячим. Томас смотрел на битву из палинов остановившимися глазами. Костёр угасал. Женщина бросила на багровые угли ветку. Томас опомнился. Калика велела огонь поддерживать. Швырнула остаток хвороста. Не занялось. Женщина поспешно встала на четвереньки. Дула на угли, смешно раздувая щёки. Багровый свет освещал её лицо снизу, оно показалось Томасу чужим и страшноватым. Костёр наконец раскарелся, но рассвет явственно теснил тьму. Томас начал поглядывать на Калику: будить не будить? Заодно можно расспросить о странных противниках. Томас начал догадываться, почему Калика спит. Драконовы волшебство могут драться всю ночь и весь день, не лишая же себя сна или обеда. Женщина решила за него Калика открыл от толчка один глаз, другой сел сладко потягиваясь. Черт, и что снится ночью? Да уж, сказал рыцарь ядовито. Тяжелый удар потряс землю, подернутые серым пеплом угли подпрыгнули, запылали коротким ярким огнем. Взгляни-ка туда. Волх почесался, зевнул, глаза были еще сонными. А, вот почему мерещилось всякое. Ты бы испек заичка или хотя бы пару рябчиков. Дорога длинная, Томас сказал обидчиво. Испечешь. Все зверье от страха попряталось под листья, дрожьмя дрожит. Вот и бери голыми руками. А, ты же умеешь только по рыцарски, когда сотня загонщиков прямо на тебя выгоняет оленя, да еще и привяжут. Сэр Калика, сказал Томас дрожащим от негодования голосом, я понимаю, что ты спал плохо, снилось что-то гадкое, но не хорошо же все вымещать на мне. Не хорошо. признал Алекс окружённо: "Виньюс, сэр Томас. Как ты думаешь, если с ница казаны верёвки к добру ли?" Томас указал пальцем через плечо, где противники метали друг в друга целые реки молний. "Если такая каза, то явно к добру. К добру и радости. Подойди поближе, от радости запоёшь и даже затанцуешь". Калико достал из мешка краюху хлеба, разломил. На дракона и сверкающий замок даже не повёл бровью. Глаза у него были грустные и усталые. Из замка били непрерывные струи света. Дракон корчился, отступал, бросался сбоку, бил лапами. Его чёрные крылья полностью накрывали замок, но струи света прожигали рваные дыры. Наконец, крылья вовсе превратились в лохмотья. С отступлением ночи замок и дракон бледнели, а молнии становились всё слабее. Гром уже не сотрясал землю. Ревел измученно, как старый больной зверь. Калика отряхнул крошки, сунул остатки хлеба в мешок и поднялся. Из-за виднокрая полыхнул яркий луч, поджёг первое облачко. Оно запылало оранжевым огнём, озарило и землю. Замок стал вовсе призрачным, заколыхался, как утренний туман. Дракон рос, гигантские крылья отделились от грузного тела, поднялись выше и рассеялись в небе. Толловище дракона превратилось в клочье тумана, те унесло свежим ветерком. "Но ну вот", сказал Томас с облегчением. "Пошёл чёрт по тучу, а из неё и стрельнуло. Не зная броду, поперёк бадьки в пекло не лезь. Пошли", сказал Калика. "И от твоих поговорок скоро на дерево полезу".